Глава двадцатая но вот, с радостью подумала Айра, выныривая из реки и проворно выбираясь на берег. Теперь я хотя бы с эльфом наладила отношения. Раз уж Лерли Гран не терпит Дер Солена, то за меня будет кому вступиться, если всё же встанет вопрос об отчислении. Лересса Матисса тоже нам поможет, или оружие, я думаю, не откажет. А без их веского слова нечего и думать, ему объяснять, почему я так поступила. Всё равно не поймёт. «И слушать наверняка не станет, да, мой хороший?» Метаморф в её сознании согласно фыркнул. Она бодро отряхнулась, быстро огляделась, с удовольствием увидев, что Кер вывел её рядом с той частью леса, что облюбовали вампы, и, сориентировавшись, потрусила к докралу, чтобы отблагодарить, наконец, за молчание и попросить разрешения погостить у них эту ночь. В прошлый раз она исчезла так внезапно, что он мог неправильно её понять — А теперь она многое узнала, благодаря Марсону училась мысли речи и придумала неплохой способ избегать виаров. Так что можно не опасаться, что из-за нарушения границы снова будут неприятности с Кергом. Ведь ради одной несчастной мышки никто не станет устраивать ссору. «Наверное, нет», — рассудила Айра, прокрадываясь под кустами. «Пахну я иначе, следов от меня нет, волчица и не ходила, траву не топтала и ничего плохого не делала. «Значит, подозревать меня не в чем. И, соответственно, делить тоже ни с кем не надо». Посоветовавшись с Кером, она всё-таки решила запутать возможных следопытов ещё больше. Прямо на ходу перекинулась в белку, взлетела на ближайшее дерево и какое-то время передвигалась в направлении лагеря вампов поверху. Конечно, было страшновато в первый раз перепрыгивать с ветки на ветку на такой скорости, но спокойная уверенность метаморфа сделала своё дело. Вскоре Айра уже не испытывала никаких неудобств. А потом вообще забыла, что сегодня в первый раз попробовала стать белкой и помчалась так, будто за ней гнались. Время от времени она, разумеется, поглядывала вниз, выискивая следы и смутно предчувствуя, что многократно облапошенные волки так просто не сдадутся. Однако сегодня им ничего не светило. Сперва мышью, потом белкой, и под конец обычной крысы она просочилась через границу, и, никого не потревожив, прокралась на чужую территорию. «Только бы докрал не пришиб с перепугу», — хихикнула про себя Айра, ужасно довольная своими успехами. А потом заметила внизу несколько высоких фигур и сердито цокнула. «Дозор. Вот не задача Ну ладно, я опять белкой проскочу, пока они головы вверх не задрали». Кербис труда сменил облик, еще раз уверив хозяйку в том, что способен быть кем угодно. За несколько лет в кишащем зверьём Занде он видел их столько, что Айра уже не удивлялась его возможностям, и без промедления ими воспользовалась, беспрепятственно проскочив мимо целой беличьей семьи, от которой получила недвусмысленное предложение перекусить свежими орешками. С сожалением отказавшись от еды и благополучно миновав патруль вампов, она снова побежала на поиски докрала. В том, что главная поляна у них должна быть, Айра даже не сомневалась. где ты же им надо тренироваться, как Виарам. Вот. Но поскольку точных координат девушка не знала, а в прошлый раз не рискнула выходить глубоко в лес, то теперь намотала немало кругов, прежде чем впереди забрежил долгожданный просвет. Уф, ничего себе, куда забрались! Сердито цокнула она, вскарабкиваясь на соседнюю ветку. Как медведи в берлоге. Волки хотя бы не прячутся, а эти засели тут, как упыри в болоте, и попробуй их выманить Наконец она добралась до последнего дерева и спряталась в густой кроне, снова превратившись в крохотную мышку и припав на всякий случай брюшком к шершавой коре. Отсюда с высоты почти в три человеческих роста раскинувшаяся внизу поляна была хорошо видна, а бродящие по ней существа видны еще лучше. Настолько, что Айра, Едва на землю не свалилась, только сейчас, поняв, что у вампов, как у виаров, имелся второй облик, весьма далёкий от человеческого. При свете луны они, надо признать, выглядели жутковато. По-прежнему высокие, неестественно худые, белокожие, с бледными неподвижными лицами, на которых чёрными провалами темнели лишённые белков глаза. Губы у вампов — оказались ярко-алыми, как будто эти монстры только что хлебнули крови. Поразительно длинные руки заканчивались жутковатого вида когтями. А когда кто-то из вампов улыбался, во рту становились видны острые, неимоверно длинные клыки, при виде которых непроизвольно хотелось осенить себя охранными знаками. Айра внутренне содрогнулась, вполне понимая, преподавателей, отправляющих вампов лунными ночами подальше от остальных учеников. Существа, что с ленивой грацией скользили сейчас по поляне, действительно внушали животный ужас, и признать в них прежних парней было крайне сложно. А поверить в то, что им лишь дважды в год требуется свежая кровь, причем не обязательно человеческая, и того сложнее. Докрала она не сразу, но нашла в первую очередь по богато расшитому вороту рубахи и светлой гриве, которая даже в этом облике не переставала отливать снежной белизной. Собственно, их только двое белобрысых и было. Он да еще один незнакомый тип, в котором она с изумлением признала самого обычного человека. Да, действительно, это был единственный среди вампов смертный. Правда, он был почти так же белокош и светловолос, как нелюди, издалека чем-то походил на вампа. Но глаза у него были обычные карии. С прикусом тоже никаких проблем не наблюдалось. А ещё вокруг него полыхала аура весьма неслабого мага, причём, судя по всему, увлекающегося некромантией или демонологией, из чего Айра справедливо заключила, что этот человек и есть тот самый господин Уртас, которому Лер Альварис, Доверил воспитание таких непростых подопечных, как вампы. О чем он говорил с докралом, Айра не расслышала, слишком далеко. Но ей очень не понравилось, что после этого вампы выстроились полукругом и выжидательно уставились в сторону границы, так будто ждали прихода кого-то очень важного и принялись вполголоса переговариваться на непонятном гортанном наречии, которого Айра, к собственному удивлению, совершенно не понимала. А потом на поляне стало оглушительно тихо, настолько, что спрятавшаяся среди веток мышка опасливо прижала уши и подумала, что должно быть сам Лер Альварес вернулся из поездки и решил навестить своих учеников. Однако, когда на поляну вступила совсем другая фигура, Всё очень быстро встало на свои места. И Айра, хоть и сидела тише воды ниже травы, неожиданно почувствовала, как её спина покрывается холодными мурашками. Огромный чёрный волк вступил на землю вампиров с таким видом, словно именно он был здесь полновластным хозяином. Он шёл медленно, неторопливо, не обращая внимания на тревожно дёрнувшихся парней. Его жёлтые глаза горели неприкрытой угрозой, а приоткрытая пасть демонстрировала такой внушительный набор клыков, что Айре стало дурно. В это время вампы неожиданно отступили на шаг и почтительно склонили головы. Заметив господина Уртаса, волк небрежно ему кивнул, словно старому знакомцу, а затем остановился напротив докрала. О чем он спросил у вампа, Айра не слышала, мак разумеется, говорил на мысли речи и сумел сделать так, чтобы никто, кроме вампы, его не понял. А вот Докрал владел мысле-речью не в пример хуже, так что его ответ Айре удалось расслышать без труда. далер Лер?» «Р?» — снова вопрос. «Нет, Лер, случайно». «Рау?» Докрал нервно переступил с ноги на ногу. «Нет, Лер, она была одна». И тут до дошло. Разговор шел о ней, о том, знает ли вампир некую волчицу. Если да, то откуда, как познакомился и почему. Вместо того, чтобы явиться в золотой лес, она с наглой мордой влезла на запретную территорию, да еще преспокойно чувствовала себя рядом с вампом, который не только о ней не доложил, но еще и скрыл сам факт этого знакомства. «О, нет!» — глухо застонала она. «Значит, Керк все рассказал. Вот теперь мне конец». Перевёртыш недовольно заворчал и докрал торопливо пояснил. «Лера, это вышло случайно. Я пробегал мимо и наткнулся на неё ненароком, но её это не испугало, хотя мой вид в тот момент был далёк от добродушного. Уж это точно», — мысленно согласилась Айра, припомнив их первую встречу. «И, признаться, меня это удивило. Обычно в нашу сторону смотрят с несколько иным настроением, тем более виары, а эта волчица показалась мне другой, Она не напала и не почувствовала мои чары. Поэтому я остановился и спросил, почему, но она долго не отвечала. Наверное, мысли речью не владеет. Так что пришлось общаться, ну, как вышло. Вот и всё. Теперь мне точно конец. «Нет, Лер», — покачал головой вамп на очередной заданный вопрос. В тот раз я слишком спешил и не успел узнать её имени. Да и не ответила она, я же сказал. Но когда мы встретились снова, я её узнал. «Да здесь же, недалеко» как раз возле ручья». «Р-р-р! Но я же не вы, чтобы с первого взгляда отличить одного Виара от другого, так что подумал, что у них появился кто-то молодой и до того дерзкий, что рискнул влезть на нашу территорию. Да, я не отрицаю, что хотел вышвырнуть этого наглеца вон, но я же не откажу в помощи девушке, если ей не понравилось внимание трёх мохнатых увольней». Айра изумлённо замерла. «Что? Что он сказал?» Докрал, бестрепетно, встретив хищно прищуренный взгляд, волчий глаз твердо повторил. «Простите, Лер, но я действительно этого не узнал. Да и когда бы я мог спросить, если она тут же исчезла? Мы и поговорить-то толком не смогли». Айра с невыразимым облегчением распласталась на ветке. «Фу, Докрал, да ты умница. В первый раз я действительно не сказала свое имя, а про второй он тебя впрямую не спросил, так что давай, ври дальше». Перевёртыш забавно наморщил нос, нутром почуяв, что его дурачат. Только не понял, как и где именно. Соврать парень не мог. Всё, что он сказал, действительно было правдой. Но чует сердце, чует, что всё же виляет шельмец. Мышка от восторга едва не свалилась на землю. Не выдал. но «Ну, докрал! Ну, спасибо! Ты же мне просто жизнь спас!» «Да, Лерг!» Снова кивнул вамп в ответ на рычание перевертыша. «Конечно, я просто не знал, что вы хотите ее видеть. Неужели она что-то натворила?» Волк раздраженно отвернулся, напоследок рыкнув что-то предостерегающее. «Разумеется, передам», — склонился в почтительном поклоне докрал, пряча ухмылку. «Как только встречу, то сразу скажу, что ее ищут, и предупрежу, что лучше подчиниться. Всего доброго, Лер». Айра едва не помахала лапкой, когда оставшийся с носом волк неохотно потрусил в чащу. С трудом дождавшись, когда его массивная фигура скроется из виду, она аж подпрыгнула на ветке, торжествующе пискнула, умильно уставившись на проходящего внизу вампа. Опасно свесилась, балансируя хвостом, а потом от порыва ветра ветку качнула, и Айра, не удержавшись громким воплем, рухнула вниз. «Докрал, ой, мама, лови!» Вампир, заслышав прямо в голове истошный вопль, вздрогнул всем телом и машинально подставил когтистые руки, а потом обалдело возрился на рухнувший сверху сердито-пищащий серый комок, в голосе которого слышалось нечто смутно знакомое. «Уф, спасибо, что поймал, а то шмякнуться с такой высоты — это, знаешь ли, невеликое удовольствие!» Докрал неприлично разинул рот. «Всевышний, опять ты?» «Это у тебя что?» С подозрением осведомился господин Уртас, неслышно подойдя к вампу со спины. Докрал вздрогнул во второй раз, перехватил диковатый взгляд лиловых глаз, тех же самых, что и раньше, только маленьких, испуганных, и, осторожно приподняв свою находку повыше, странным голосом ответил, «Мышка моя, ручная!» А потом перехватил недоумевающий взгляд куратора приметившего два крохотных крыла, которые она успела отрастить, пока падала, и поспешно добавил летучие Я её в лесу нашёл, когда под ходил, вот и пригрелась. Второй раз уже меня отыскивает, хотя я вроде бы отвадил. «Летучая» с ещё большим подозрением уставился на аэрокуратор, но докрал свёл ладони вместе, чтобы тот не догадался, что мышка обычная, серая, только с крыльями, которые, кстати, уже начали исчезать после чего торопливо кивнул, пихнул ее за пазуху и почти виновато кашлянул. «Да, только она стеснительная очень, боится чужих». «Не люблю», — сварливо поправила его Айра, недовольная такой бесцеремонностью. «Но за то, что не выдал, спасибо. Буду должна». Он поежился, явно услышав, затем поспешно раскланился с господином уртосом и быстрым шагом направился в чащу. Удалившись на приличное расстояние, Лихорадочно огляделся, спрыгнул в какой-то овраг и только тогда вытащил из-за пазухи возмущённо пискнувшую мышь. «Ты с ума сошла! Появляться тут в таком виде!» «Пусти!» — фыркнула Айра, проворно выскользнув из-за его рук. «И зубы свои убери, а то он побольше, чем у виаров отрастил. Кто тебя такого в академию пустил?» «Ты что тут делаешь?» — зашипел вам. «Знаешь, как меня трясли из-за тебя!» на вчера такой допрос устроили, что впору было в землю закапываться. А теперь еще и Виары пристали, желая знать, кто ты да откуда взялась. Не вопи, я же тебя не выдала. Тебя не допрашивали с пристрастием. А тебя, можно подумать, пытали. Ну и сказал бы им тогда. Чего ж смолчал? Докрал насупился и сердито уставился но на недовольно надувшуюся мышь. Нет, уже крысу. И вообще перед ним уже сидел нестремительно растущий в размерах грызун а очень даже крупная волчица. С прежней серебристой шорсткой хищными желтыми глазами и яркой сиреневой полосой вдоль загривка. но «Ну, недовольно рыкнула она. «Чего затих? Я с тебя клятвы на крови не брала, что не выдашь. Взял бы да и сказал ему... А кому, кстати?» «А ты не узнала?» «Нет, в конце концов мог бы соврать». «Мастеру не соврешь», — вздохнул вамп, и прислонился спиной к пологому склону. «И с ним не поспоришь, если он только поймёт, что я его обманул...» «С кем?» — вдруг отпрянула волчица. «Кому ты сказал, не соврёшь?» «Мастеру Викрану. Знаешь такого? Это он приходил сейчас про тебя вызнавать. Он же отвечает за боевую подготовку на старших курсах, включая Виаров и нас. Ещё у него есть цикл по боевой и защитной магии. Как раз со второго курса начинается» а заканчивается только на выпускном экзамене. Мне с ним ещё два года нос к носу сталкиваться, понимаешь? А тебе и того дольше». «Но что ему от меня-то понадобилось?» «В общем, такой вот он, наш мастер в экран Вздохнул Докрал. Да «За те семь лет, что он здесь, он ещё ни разу никому не проиграл. По крайней мере, я о таком не слышал». Ай, разло сжало челюсти. «Что ж ты тогда его обманул, раз он такой хороший?» «Да я...» Докрал неожиданно замялся. «Не знаю. Мне показалось, ты сделала что-то плохое, и тебя, когда поймают, накажут». «Меня, если поймают, наверняка исключат», — сухо сообщила она, отворачиваясь. «Так что я очень благодарна тебе за помощь. Готова отплатить той же монетой. И считай, что доброе пожелание мастера Викрана ты мне в точности передал». Обо всём предупредил и строго-настрого велел отправляться к нему на заклание. «Эй, ты куда?» Она не стала оборачиваться, твёрдо решив больше не соваться в этот проклятый лес. Волчица встряхнула, сбрасывая из серебристой шубы приставшие листочки, неопределённо рыкнула и безошибочно определив, в какой стороне река, уверенно двинулась прочь. На прошлой неделе она успела покопаться в книгах и выяснила, что окружавшая лес река и впрямь работала, как обычный портал. Естественно, по всему берегу была поставлена хорошая защита, Но Кера она беспрепятственно пропускала в обе стороны, позволяя оставаться неузнанным. Одно плохо. Сознание Айры в момент перехода вышвыривало из звериного тела, так что она не могла проследить, куда бежит дальше её маленький метаморф. Однако сейчас её это не волновало. Нужно было срочно вернуться в хранилище, чтобы вытрясти из Марсо сведения об этом охранителе, вздумавшем строить ей ловушки на каждом шагу. Сперва у скалы чуть не подкараулил, теперь вот у вампов едва не застал. «Ни за что!» — мрачно подумала Айра, без помех перепрыгивая через знакомый ручеёк. «Ни за что ему не покажусь. Пускай что хочет делает. А я сюда больше ни ногой. Слышишь, Кер?» Метаморф почему-то не ответил. Беспокойно заёрзав, он вдруг тихонько заскулил, предупреждая хозяйку об опасности. А через пару минут едва не взвыл, когда она по инерции выбежала на пологий берег и ошарашенно уставилась на торжественную делегацию виаров, проворно выскочивших из зарослей и надёжно перегородивших ей дорогу к воде. «Но здравствуй, загадочный беглец!» — растянул губы в волчьи усмешке вышедший вперёд Викран-дер-Сален. тебе очень долго удавалось водить нас за нос, но на этот раз скрыться тебе не удастся».